Глава вторая Почти совсем уж стемнело, Когда комаровские поклонницы Подъезжали к светлому яру. Холмы невидимого града Видны издалека. Лишь завидела их мать Аркадия, тотчас велела Дементию стать. Вышли из повозок, Сотворили уставной семипоклонный начал Невидимому граду, И до земли поклонились Чудному озеру — отражавшему розовые переливы догорашей вечерней зари. Пешком надо, Место бо свято есть, сказала уставщица Василию Борисовичу. Пошли в строгом глубоком молчании. В воздухе тишь невозмутиме. Гуще гуще надвигается черный покров ночи на небо. Ярче и ярче сверкают на холмах зажженные свечи. Тусклей отражает в себе недвижное, будто из стекла вылитое озеро, тёмно синий небосклон, розовые полосы зари и поникшие ветвями в воду береговые вербы. Все дышит таинственностью, Все кажется ровно очарованным. Крестясь и творя молитву, Взошли комаровские путницы на холм. Народу видимо-невидимо. Сошлись поклониться граду Китежу И ближние и дальние, старые, молодые, Мужчины и женщины. Женщин гораздо больше мужчин. Келейной матери и белицы были почти за всех обителей. Иноков мало, и то все такие, что зовутся перехожими. Перехожими старцами зовут старообрядских монахов, живущих не в монастырях, а по домам в селениях. Между ними немало и произвольно надевших на себя иноческое деяние. Людей много, но громких речей не слыхать. И каноны поют, и книги читают, и меж собой говорят все потихоньку, чуть не шепотом. По роще будто пчелиный рой жужжит. И забрали комаровские богомолицы местечко у раскидистого дуба, мрачно черневшего в высоте, густо лиственной вершиной. Вынула Аркадия из дорожного пещера икону Владимирской Богородицы в густо позлащённой ризе с самоцветными каменьями, повесила её на сучке, прилепила к дубу несколько восковых свечек и с молитвой затеплила их. И она, и мать Никанора, обе в полном иночестве — в длинных соборных мантиях с креповыми наметками на камилавках. Стали перед иконой и, положив начал, в полголоса стали петь утренню. «Комаровские приехали. От Манефиных!» Зашептали в многочисленных кучках, рассыпанных по обоим холмам. Пяти минут не прошло, как Манефины окружены были густой толпой богомольцев. Отойдя в сторону, пошел Василий Борисович по рощи бродить. Любопытно было ему посмотреть, что на ките же делается. Любопытно послушать, какое писание читают грамотеи, жадно слушавшему их люду. «Видит! Стодва богомольцев кучками рассыпались по роще и по берегу озера. На половину деревьев увешано иконами» облеплена горящими свечами. Здесь псалтырь читают, там канон Богородицы поют. Июня 23-го, на День Аграфенной Купальницы, празднуют иконе Владимирской Богородицы. Подальше утренню справляют, и везде в полголоса. Видит Василий Борисович у подошвы холма На самом берегу озера стоит человек с двадцать народу, Мужчины и женщины, мужчины без шапок. Середь кружка — высокий, худощавый старик С длинной, белой, как лунь, бородой и совсем голым черепом. Держа тетрадку, унылым, гнусливым голосом Читает он на распев Двое молодых стоят по сторонам и светят ему зажженными восковыми свечами. Подошел поближе Василий Борисович. Слышит, читает он о благоверном князе Георгии, положившем живот за Христову веру и за русскую землю в битве с Батыем, «При Сити-реке». Называет старик благоверного князя Георгия «внуком равноапостольного Владимира». Читает, как ездил он по русской земле и по всем городам, ставил соборы успенские в Новгороде, в Москве, в Ростове и Муроме. «Ох, искушение! Вот чепухита то нагородили!» Едва слышным голосом промолвил Василий Борисович и тотчас заметил, что слушатели стали кидать на него недобрые взгляды. «И бысть попущением Божиим, грех ради наших!» — протяжно читает старик. «Приде!» Нечестивый и безбожный Царь Батый на Русь воевать. Грады и веси разоряше, Огнём их пожигаше, Людие мечу предаваше. «Младенцев ножом за калаше, И бысть плач великий!» Две старушки всплакнули, Две другие навзрыд зарыдали. «Благоверный же князь Георгий!» Слышався я, Плакоше горьким плачем И помоляйся Господу И Пречистой Богородице Собра вой своя Поиде противу нечестивого Царя Батыя И бысть сеча велия, И кровопролитие многое, Тогда у благоверного князя Георгия Бысть воев мало, И побеже, От нечестивого царя Вниз по Волге в малый китеж. Охают и стонут старушки, Слёзы так и текут По морщинистым ланитам их. Уныло, поникнув головами, Молчат мужчины. Старик примолвил, «Малый китиш теперь городцом именуется. Вот что на Волге, повыше Балахны, пониже катунок стоит. А здесь, на озере Светлом Яре, Большой китиш. Оба строения благоверного князя Георгия». Не стерпелось Василию Борисовичу. Досадно стало великому начетчику слушать басни, что незнаемые писатели наплели в китерском летописце. Обратился к стоявшему рядом старику, почтенной наружности, судя по одежде, заезжему купцу. — В старых книгах не то говорится. Довольно громко промолвил он. — Князя Георгия в том бою на реке Сити... «Убили!» «Как же ему, мертвому, было вниз по Волге бежать!» Сурово вскинул глазами купец на Василия Борисыча. Не сказав ни полслова, молча отвернулся он. Старушки заахали. Один красивый, такой видный себя парень в красной рубахе и синей суконной чуйке, крепко стиснув плечо Василия Борисыча, вскрикнул. «Да ты кто таков будешь?» «Откуда вы? Как смеешь смущать божественное чтение!» Глянул Василий Борисович. У парня лицо скривилось, побагровело, Глаза огнем пышут, кулак пудовой. «Ох, искушение!» — пискнул Василий Борисович, дорожа со страху и бледнея. «Прекрати!» — повелительно молвил читавший старик и парень, пустив Василия Борисовича, смиренно склонил голову. «А тебе бы, господин честной, слушать святое писание в молчании и страхи Божием. Святые отцы лучше тебя знали, что писали». Учительно проговорил старик оторопелому Василю Борисовичу и продолжал чтение. И много брася, благоверный князь Георгий, с нечестивым царем Батыем, не пущая его в оград. Егда же бысть! Ночь изыдет тайно из малого китежа на озеро светлый яр в большой китеж на утре жене восстани счастливый царь и взя малый китеж И всех в ограде том поруби, Инача мучите Некоего человека Града того Гришку ку -терьму. И то немогий Мук терпети, Поведа ему Путь К озеру светлому Яру, Иде же благоверный князь Георгий скрыся. И прииде нечестивый царь Батый Ко озеру, и взя град большой Китеж, И уби благоверного князя Георгия. Пуще прежнего заплакали старухи. Закрыла платком лицо и вся трепетно задрожала от сдерживаемых рыданий. Нарядно одетая, молодая, красивая женщина, стоявшая почти возле Василия Борисовича вздыхали и творили молитвы мужчины. Возвысив голос громкой протяжней прежнего стал читать старик: И после того разорения Запусте ограды те. И лес сам по вся земля За уззорская Из того времени не видим быть Град большой Китеж. И прибудет он невидим До последних времен. Сию убо книгу «Летописец» Написали мы по После нечестивого и безбожного царя Батыя уложили собором и предали святей Божьей церкви на уверение всем православным христианам хотящим прочитать или послушать А не поругайтесь сему Божественному Писанию. Аще, ли который человек поругается Или посмеется сему Писанию, Да весть таковый... Что не нам поругается, но Богу самому и Пресвятой Богородице. Слава и же в Троице славимому Богу, соблюдающему И хранящему место сие Ради влаженного пребывания Невидимым, святым своим Во веки веков. Аминь. Все стали креститься и потом, благодаря зачтение, низко-принизко поклонились старику. Усильно сдерживавшая во время чтения рыдания свои молодая женщина подошла к стоявшему рядом с Василием Борисовичем купцу и, отирая на плаканные глаза, тихим и нежным голосом молвила. «Пойдем, дятенька, в иное место. Еще чего-нибудь послушаем». Взглянул Василий Борисович и загляделся. «Такой красавицы сроду не видывал! Что Устинья, что просковья Потаповна!» Следом за ними пошел. Чтобы завести знакомство с купцом, говорит ему... А куда как много тут несправедливого и со старыми книгами несогласного. Тебе бы, господин честной, лучше уйти. Не то в самом деле, боками поплатишься. Здесь это бывает, — сурово ответил купец. Однако ж, зачал было Василий Борисович украдкой, взглядывая на красавицу. «Тебе, господин ченой своя дорога а нам своя сухо промолвил купец и повервернул с дочерью в сторону Почесал затылки Василий борисович постоял маленько на месте и пошел вдоль по берегу видит в углублении меж холмов под ветвистым дубом сидит человек с десяток мужчин и женщин. Не поют, не читают, а о чем-то тихонько беседу ведут. Возле них небольшой костер сушняка горит. Тускло горит он. Курится, дымится, и нет веселья вокруг. То не купальский костер. Подошел Василий Борисович, снял шапку, низенько поклонился и молвил. «Мир честной беседе! Просим милости на беседу!» приветливо ответили ему и раздвинулись давая место пришедшему собеседнику сел василий борисович так видишь ли продолжал свою речь седенький маленький добродушный с виду старичок в изношенном заплатанном кафтанишке из по нитку облокотясь на лежавшую возле него дорожную котомку видишь ли на этом на самом месте Где сидим? Городские ворота. Отзеливо направо вдоль озера сто сажен городу. И налево сто сажен городу. А в ширину мера городу полтораста сажен. А кругом всего города рвы копаны и валы насыпаны. А на валах Дубовые стены с башнями. Вот мы, грешные, слепыми-то очами Ровнёхонько ничего не видим. А они тут, все тут. Здесь вот, на этом на самом месте. На правом холму Собор Воздвижения Честного Креста. А рядом Благовещенский. А на левом холму Успенский собор. А меж собора все дома. У бояр каменные палаты, Иных чинову людей деревянные хоромы Из кондового негниющего леса. Вот мы грехами ослепленные Деревья только видим, А праведный, очи имея отверсты, всё видит. И град, и церкви, и монастыри, и боярские каменные палаты. — Премудрости Господни! — глубоко вздохнула старушка в темно-синем сарафане с набочатыми рукавами, покрытая черным платком в распуск. — А ведь сказывают, видят же люди ту святыню Божию. — Как не видать, бабушка, видят, — ответил старик. — Не всякому только дано. — Как же бы, батюшка, такую благодать получить? Как бы узреть, невидимый град, да сокровенных-то божьих святых повидать? Хоть бы глазком взглянуть на них, родимый ты мой, посмотреть бы на Божье то чудеса. «А ты, раба Христова, послушай, что прочитаю. Тогда и узнаешь, какими способами невидимый град Китиш возможно узреть». И, молвил старик, и вынув из-за пазухи веткую тетрадку, стал читать по ней. «О щели, которой человек обещается идти в той град Китиш, и не ложно от усердия своего поститесь, а начнет». И пойдет в град, и обещается тако. Аще гладом умрете, Аще ины страхи претерпете, Аще и смерти умрете, Не изытьте из него. И такого человека приведет Господь Силою Своею в невидимый град Китиш, И узрит он той град негоданием но смертныма очима, и спасет Бог того человека, и стопы его изочтены и записаны ангелами господними в книзе животней. «Вот оно как, старушка Божия!» — примолвил старичок. «Вот каким людям дается божественная благодать, невидимый град видите и в нем с облаженными пребывати. «Ох, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Пресвятая Владычица Богородица, Илья Пророк, Никола Милостивый!» Умеленно взывала старушка, не знаю, про что бы еще спросить у Грамотея. «А ты вот, слушай-ка еще!» Молвил он ей, перевернувши в тетрадке два-три листочка. «Аще, кто не раздвоенным умом и несумненную верою обещается и пойдет к невидимому граду тому, не поведав ни отцу с матерью, ни сестрам с братьями, ни всему своему роду племени, таковому человеку откроет Господь и град Китиш, и святых в нем пребывающих. «Ну, а если кто не снесет?» После недолгого общего молчания спросил у старика Грамотея пожилой крестьянин, по-видимому, дальний, перед тем внимательно слушавший чтение. «И про таковых в летописце помянуто», — молвил Грамотей и продолжал. «А че же, кто пойдет о баче, мыслите начнет Семо и Овамо» или, пойдя, славить и начнет о желании своем, и таковому Господь закрывает невидимый град, покажет его лесом или пустым местом. И ничто же таковой человек получит себе, то к матрут его в суе пропадет, и будет ему соблазн, и понос, и укор, и от Бога казнь приимет, где и в будущем веце». «Осуждение примет и тьму кромешную всяк человек, и же такому святому месту поругается. не же на конец века сего, Господь чудо яви, невидимым сотвори град Китиш и покры его десницею своею, да в нем пребывающие не узрят скорби и печали от зверя Антихриста». «Кому же применится человек, поругавшийся чудеси тому И кому будет он службу приносить? И? Воистину самому дьяволу применится И всеяростному зверю антихристу послужат С ними же в гиене огненной прибудет В нескончаемые веки. О, Господи, владыка милостивый! Вот оно! Грехи-то, грехи наши тяжкие! Ой, тяжкие! «Незамоленные, незамоленные, непрощенные!» Со слезами стала причитать старушка. И другие после того чтения вздыхали с сокрушенным сердцем и слезами. И на долгое время было молчание. Задумался и Василий борисович «У нас из волости мужичок ходил в китишот». — сказал молодой парень, сидевший возле костра. «Что же?» — разом спросила его несколько голосов. «Не попал», — молвил парень, расшвыривая плохо горевший костер. «Как же дело-то было?» — спрашивали парня. И тот, присев у костра, спросил, обводя глазами собеседников. «Про Красноярский скит. Слыхали?» «Как не слыхать про красноярский скит?» Одни отвечали ему. «Еще бы, не знать красноярского скита!» Отозвались другие. «Но не там всех заковали, и старцев, и бельцов всех в город угнали!» Кто-то сказал. «Он сам есть», — молвил парень. «Игум нам у них...» «Отец Михаил». «И отца Михаила довольно знаем», — заговорили одни. «И его сердечного посадили», — всхлипнула старушка. «Учительный старец, благочестивый», — заметил старик грамотей «Баня у него знатная», — отозвался один из собеседников. «Свят человек перед Господом!» — вздохнула старушка. «За фальшивой бумажки сидит!» — сказал кто-то. Только что смолкли голоса, парень стал продолжать. «Был в нашей волости мужичок, перфилом звать, григоричем по-батюшке. Человек тихий и кроткий, жил по Боге. Не то, чтоб под него кому обида какая, а любы что, не-не. Все бывало над книгами сидит, все над книгами. И начитал он в тех книгах про этот самый Китиш. Стал в путь собираться. Домашние спрашивают, куда дедушка? Молчит, никому не сказывает. Вот как сейчас было читано, чтоб, значит, никому не поведать. Приходит в Красноярский эскид к отцу Михаилу. На духу спрашивает его по тайности, как идти ему к невидимому граду. Отец Михаил наставляет. Первонаперво говорит «Ступай ты на Волгу, в городец». Тот городец по писанию «Малый Китиш» выходит. «А то леди на полуночник, все на полуночник, ни направо, ни налево не моги своротить». «Перейдешь реку Узолу, перейдешь Санду-реку, а третью Санахту перейдешь, ты, керженец!» «То путь, коим князь Георгий к большому китежу шел!» «А за керженцем в лесах тропа Батыева!» «Иди той тропой, пролагай путь ко спасению!» «Будут тебе искушения и от силы страхования!» «Бури дожди, хлад и зной, змеи и лютые звери! Но ты на страхе не взирай, иди себе тропой батыевой, пролагая путь ко спасению, не сворачивай, ни на десна, ни Благословил Перфила Григорьевича отец Михаил. Пошел тот. «Остановился парень, будто к чему-то прислушаться» ничего не слыхать только пороще как шум отдаленных потоков тихие речи людские звучат пошел перфил григорьевич в вознесенье привезли перед покровом продолжал рассказчик привезли узнать нельзя лица на нем нет оборванный весь Ковтанешка висит клочьями, рубаха с плеч валится, сапоги без подошв. Сам весь рваный да перебитый, синяк на синяке, рубец на рубце. Лева рука перешибена, спина драная, сам еле дышит, на силу в избу втащили. Встречают домашние Перфила Григорьевича и рады ему, и плачут над ним». «Дедушка, — говорят, — где родной побывал? Какой злодей тебя болезного так и забитил?» А Перфил Григорьевич молчит. «Ни сыновьям, ни невесткам слова не молвит про свои похождения». Обмыли его, одели, Напоили, накормили, в баню сводили. На ноги поставить не могли. Похворал зиму-то, понедельник на святой богу душу отдал твердый был старик по нынешним годам молодых таких немного 48 медведя на веку уложил где ж его сердечного так гораздо употчивали не в ограде же ките же спрашивают парня нево ограде а возле него отвечал рассказчик долго пытали у перфила григорьевича рассказал бы про свои похождения молчит головой крутит лишь за три недели до смерти все рассказал что ж рассказал он спрашиваются собеседники теснее сдвигаясь в круг парня. «Вот что сказывал он. «Пошел, — говорит я, — в городец, оттуда в Заузолье. Перешел четыре реки, отцом и игумном заповеданные, обрел и тропу Батыеву, пошел по ней. А та тропа давным-давно запущенная. Нет по ней ни езду конного, ни пути пешеходного». Не зарастает ни лесом, ни кустарником, и много на ней лежит гнилого буреломнику. Трудно было Перфилу Григорьевичу перелезать через тот буреломник. Высокими горами поперек тропы он навален. Однако, трудов не жалея, напасти не страшась, помаленьку вперед подвигался. Оборвался весь, ободрало его сучьями-то. Не то что одежу, тело все ободрало. Но он, бога ради, все претерпел, надеясь в невидимом граде с облаженными в райском веселье прибыть. По ночам от бесов были ему страхования, но крестом и молитвой он себя от них ограждал. Шел тропой Батыевой три дня. По ночам лазил спать на деревья. Чтоб сонного зверь не заел. И как вылез Перфил Григорьевич из буреломника, Видит луговина зеленая, глазом ее не окинешь. Трава свежая, сочная, цветиков серед той травы множество, Видимо-невидимо. Кулички всякие по той полянке бегают, Счет-то мне нет, бегают. Комариков ловят, домошек. Вас благодарил Господа Перфил Григорьевич, Что вывел его на столь прекрасном месте Малый отдых после великих трудов принять. Ступил шаг по поляне, ступил другой. Вдруг со всех сторон кругом его Вода из земли кверху брызнула, А ноги у Перфила Григорьевича Так и тянет глубь так и тянет. На силу выдрался. И как вынес его бог Тогда только догадался он, что попал в Чарусу. Слыхать про Чарусы слыхивал, А видать их до той поры ему не доводилось. Что ж за диво такое, думает он. Тропа вышла прямо на Чарусу, «Надо где-нибудь обходу быть, пойти поискать». И пошел назад в лес и стал обходить Чарусу. А навстречу ему медведь, он от него. Медведь не погнался, не тронул его. Но, бегая от зверя, ботыеву тропу потерял, опознаться не почему. Леса дремучие, деревья частые, ни солнышко днем, ни звезд по ночам не видать. Где полуношник, где обедник, где верховик, не разберешь. Избившись с пути, шесть недель проплутал он по лесам. Хлеба-то нет, малиной да костяникой кормился, корни рыл для еды. Оборвался весь обвалежный от и сбился, и задрался, ногу сломал. И тут бы смерть ему приключилась. Да некий старец пустынный увидел его. И в землянке своей успокоил. Вылежал у него Перфил Григорьевич невступно шесть недель. От отца Михаила к тому старцу трудник пришел. Хлебца принес на пропитание, свечей Ладану на молитву. Он вывел из лесов Перфила Григорьевича. А как свиделся Перфил Григорьевич с отцом Михаилом, да рассказал ему про свои похождения, отец Михаила говорит, «Дурак ты, дурак, Перфил григорьевич Чарусата и был невидимый град». А медведь — отец-вратарь. Тебе бы него благословиться, Тут бы тебе город Китиши открылся. Завсегда так бывает. Кому чарусой, кому речным омутом Невидимый град покажется, А кому горой, а на гору ни ходу ни лазу и ты, дела-то какие!» «Поди угадай тут, не знавши-то!» Молвил один крестьянин, когда парень, кончив рассказ, принялся подбрасывать сушник в потухавший костер. «Из наших местов, из-за ветлуги. Паренек в пастухи здесь на люнде нанимался». После некоторого молчания... Начал тот старичок, что читал летописца. Заблудился ли он? Такое ли уж ему от Господа было попущение? Только сам он не знает, какими судьбами попал в тот невидимый град. На краю града, сказывал паренек, стоит монастырь. Вошел он туда. Сидят старцы, трапезуют. Дело-то под вечер было. Посадили старцы пастушонка, дали ему укру хлеба. И хлеб таково вкусен да сладок ему показался, что ломтик другой утаил, спрятал за пазуху, значит. После трапезы единот-старец повел того паренька по монастырям и церквам, весь град ему показал. А живут в том граде мужи и жены, и не только в выночестве, но и в разных чинах, всяку у своего дела. И, показав град и домы, сказал тот старец пареньку. Не своею волею, ни своим обещанием пришел ты в безмятежное наше жилище, потому и нельзя тебе с нами прибыти. Изволь идти в мир!» И указал дорогу. Вышел в мир паренек, стал рассказывать, где был и что видел. «Не верят ему». И он, во уверение, хотел показать хлеб за трапезой у старца в утаенной. И явился не хлеб, а гнилушка. Потом тот паренёк и обещания давал, и волей хотел идти в невидимый град. Но как не искал дороги, а не нашёл. Господи! «Хотя бы часок один в том граде прибыть, Посмотреть бы, как живут там блаженные-то. Че тоже хозяйствуют, прядут бабы-то там, Коровушки-то есть у них?» Сердечно вздыхая, спрашивала у людей старушка В синем сарафане и черном платке. «Иная там жизнь, не то, что наша», — отозвался старичок Грамотей. «Там тишина и покой, веселье и радость. Духовная радость, не телесная. Хочешь, грамотку почитаю про то, как живут в невидимом граде? Из Китежа прислана». — Почитай, кормилец. — Открой, очи научи меня темную, — молила старушка. И другие стали просить Грамотея прочитать китежскую грамотку про житье-бытье блаженных святых. Вынул тетрадку старичок и, не развертывая, стал говорить. Недалеко от городца в одной деревне жил некий христолюбец. Благочестив, богобоязнен. Труды его были велики и праведны, Жил ото всех людей в любви и почете. И было у того христолюбца единое чадо, Единый Сын. При младости на погляденье, При старости на сбереженье, При смертном часу на помин души. Вырастало то чадо в страхе Божием поучалась заповедями господними, со седьмого годочка грамоте научена от родителей, божественному писанию, евангельскому толкованию. Достиг же тот отрок возраста, что пора и закон принять, с честной девицей браком честным сочетаться. Искали ему родители невесту и нашли девицу доброличную и разумную, единую дочь у отца. А отец был великий тысячник, много достатков имел и был почетен ото всех людей. «Не восхотел сын жениться, восхотел Богу молиться. Со младых лет Господу трудиться. Родители тому не внимали. Гостей на свадьбу созывали, сына своего с той девицей венчали. И когда на утро надо было молодых поднимать, новобрачного не нашли. Неведомо, куда сокрылся. Во слезах родители пребывают, а пуще их жена молодая. Стали пропавшего за упокой поминать. Стала молода жена по мужу псалтырь читать. И прошло в тех слезах и молитвах три годочка. На четвертом году от пропавшего сына из Китежа грамотка приходит. Вот она и поднял высоко тетрадку, все привстали. Молчат, благоговейно на нее смотрят. По малом молчании стал Грамотей читать велегласно. «Пишу, ас, к вам, родители, о сем, что хочете меня поминати, и друга моего советного заставляете псалтырь по мне говорить» и вы от всего перестаньте а сбо жив еще есть да же приедет смерть тогда вам ведомость пришлю ныне же сего не творите а сживу в земном царстве в невидимом граде Китеже со святыми отцы вместе злачнее и покойнее поистине родители мои здесь Царство земное, покой и тишина, веселье и радость. А святые отцы, с ними же аз пребываю, Процветоша акикрины сильные, и якофийники, и якокипарисы. И от уст их непрестанная молитва к Отцу Небесному — Яко фемиам благоуханны, Яко кадило избранное, Яко миро добровонное. И егда ночь приидет, Тогда от уст молитва Бывает видимо, Яко столпы пламенные Со искрами огненными К небу поднимается. В то время книги честь или писати можно без свечного сияния. Возлюбили они Бога всем сердцем своим и всею душою и всем помышлением, потому и Бог возлюбил их, яко мати, любимое чадо, и хранит их Господь и покрывает невидимую дланью, и живут они невидимы в невидимом граде. Вы же обо мне сокрушения не имейте, «И в мертвых не вменяйте!» Вздыхали богомольцы, умилялись И много благодарили старичка, Что потрудился он ради Бога, Прочел на получение людям Грамотку из невидимого града. «Да, вот оно что значит Праведна-то молитва!» Заметил тот парень, что про Перфила Григорьевича рассказывал. «Огненными столбами в небо-то ходит!» «Вот тут и поди!» «Да ты, позори-то, видел ли, когда?» — спросил у него Громотей. «Как не видать! Не диковина!» — отозвался парень. «Не диковина!» А чудное Божие дело, — сказал на то громотей. Те столбы, что в небе богрецами наливаются, Сходятся и расходятся. Не другое, что, как праведных, молитва. Кто таковы те праведники, в коем месте молятся? Нам грешным... Знать не дано, но в поучении людям, ради спасения душ наших, всякому дано телесными очами зреть, и, как праведная молитва к Богу восходит. Дивен Бог во святых своих. Величаво, приподнимаясь с земли, проговорил молчавший да то инок, еще не старый, из себя дародный, здоровый, как кровь с молоком. Низко нахлобучив камилавку черным ковтырем, обшитым красными шнурками, и медленно перебирая листовку, творил он шепотом молитву. Затем, поклоняясь собеседникам, пошел дальше вдоль берега. Василий Борисович за ним очень святый, из какого будете монастыря?» — спросил он, равняясь с иноком. «А с многогрешной, из приходящих», — ответил ему старец. «Из приходящих», — молвил Василий Борисович. «Значит, никоего монастыря». «Никоего, родименький», — сказал тот. Где день, где ночь, проживаем у христолюбцев. Странствуем, града настоящего не имея, грядущего взыская. А как имя ваше ангельское? Варсонофий грешный, — ответил приходящий инок, надвигая камеловку на самые брови. «Места-то какие здесь чудные!» — молвил Василий Борисович, стараясь завести беседу. «И земля, и небеса исполнены Господней премудрости. На всяком месте, в ладычестве его!» — сказал Варсунофий. «Так-то оно так, отче». «Однако ж не все места Господь равно прославляет, а здесь столько дивного, столько чудесного», — говорил Василий Борисович. «Место свято, что про то говорить? Поискать таких местов не скоро найдешь». «Одно слово, китешь», — сказал Варсонофий. «Вы впервой здесь, честный отче?» — спросил Василий Борисович. «Каждый год. Мы ведь приходящие, где люди, тут и мы», — ответил Варсунофий. «Вот отсель к Петрову дню в Комаров надо, на Казанску в Шарпан, на Илью Пророка Валенёва. На Смоленску, в Чернуху, А тут уж к макарию на ярмарку. — Так весь год и путешествуете? — спросил его Василий Борисович. — В странстве жизнь провождаем, — ответил Варсунофий. — Зимним делом больше по деревням у жиловых христолюбцев, а летом, в странстве. Потому не холодно. Ведь и Господь на земле-то в странстве тоже пребывал. А того и нам грешным странство подобает. Опять же, теперь последние времена от козни антихриста подобает хранить и себя. В горы бегайте и в пустыне Вертепы пропасти земные. «В Комарове-то в какой обители пристанете?» — спросил Василий Борисович. «У Манефиных нигде, как у Манефиных», — быстро ответил Варсунофий. «Столы большие, трапеза довольная, рыба отменная. По этой части лучше Манефиных, по всему Керженцу нет». У отца Михаила в Красноярском тоже хорошо, да, вот. В несчастье попал. «Сергий, от преподобный, значит, ухнул». «Как ухнул?» — с удивлением спросил Василий Борисович. «Так же и ухнул. Пропал, значит», — ответил Варсунофий. У отца Михаила в Сергии в день, июля пятого. Храм. Завсегда большие кормы бывали. А теперь, значит, мимо. Подошел в Арсенофий с Василием Борисовичем кучки народа. Целая артель расположилась на ночевую у самого озера, по указанию приведшего ее старика с огромной котомкой за плечами и с кожаной листовкой в руке. Были тут и мужчины, и женщины. «Тут вот ложитесь, тут, на этом на самом месте!» — говорил им старик. «Ладно ль так-то будет, дедушка. Услышим ли, родной? Мне бы хоть не самой, а вот племянненький услыхать. «Грамотная ведь!» — хныкала пожилая худощавая женщина, держа за рукав курносую девку с широко расплывшимся лицом и заспанными глазами. «Ложись, тетка, ложись во славу Божию!» — торопил ее старик. «Говорят, тебе лучше этого места нет. Под самыми колоколами. Вон, гляди кверху-то. Тут Воздвиженский собор, а тут Благовещенский». «Услышишь?» «А баюкать-то будут нас?» Спрашивала она. «А ты знай, ложись, праздных речей не умножай. Станешь умножать, ни на сколько благодати не получишь», уговаривал ее старик. «Да ухом-то, прямо к земле, прямо, ничего не подкладывай, слышишь?» «Слышу, дедушка, слышу, родной». «Слышь, Даренка?» «Голым ухом к земле-то приткнись! Ничего не клади под голову!» «Ложитесь! А вы ложитесь, православные!» Нараспев заговорил старик. «Ложитесь, раби Христовы, ото всего своего усердия! А ще кто усердия много имеет, много и узрит! Аще несть усердия, тщетен труд!» «Ничего тот человек не узрит, ничего не услышит!» «Что ж надо делать-то, родимый, чтоб сподобиться здешней благодати?» Спросил у старика кто-то из артели. «Первое дело — усердие!» — стал говорить старик. «Лежи и бди! Сон да не снидет на вожди твоя! И в безмолвии пребывайте, православные!» Чтобы кто не услышал, что бы кто не увидел, Слагай в сердце своем, никому не повешть. Станет усердного святый брег светлого яра качать, Аки младенца в зыбке, твори мысленно молитву Иисусову, И ни словом, ни воздыханием не моги о том ближним поведать. И егда приидет час блаженным утренню в ограде Китежепети, Услышите звон серебряных колоколов, Густой звон малиновый, Век слушай, не наслушаешься. А лежи недвижно и безмолвно, Ничто же земное в себе помышляя. Заря в небе заниматься зачнет, Гляди на озеро, Узришь золотые кресты, церковные главы, Лежи со усердием, Двинуть перстом немоги, Дыханье в себе удержи. И тогда в озере, Ровно в Зерцале, Узришь весь невидимый град, Церкви, монастыри И городские стены, Княжеские палаты И боярские хоромы С высокими теремами И дома разных чинов людей. А по улицам увидишь — Алканаст, страйская птица ходит, и дивные единороги, а у градских ворот львы и ручные драконы за место стражи стоят. Не пожертвуйте ли, православные, на свечи наладан благоверному князю Георгию, преподобным отцам сего града Китежа? Раздался густой, несколько осиплый голос Над расположившимися по берегу озера Слушать ночной звон китерских колоколов. Оглянулся Василий Борисович, Отец в Арсенофий. «Ступай, отче, ступай к своему месту! Не тревожь православных!» Торопливо заговорил укладывавший богомолец старик. «На свече на ладан!» Вздумал было продолжать Варсонофий, но старик сильной рукой схватил его за рукав и, потащив в сторону, грозно сказал «Свою артель набери, подлец ты этакой, да у ней проси! на навыкливы шатуны, в чужие дела нос свой рваный совать! Гляди-кась! Да ты не больно того!» — заворчал Варсонофий сказано прочь поди чего еще крикнул старик что камлавку то хлобучишь метку что ли хоронишь я тебе дам метку огрызнулся варсанов и но поспешными шагами пошел прочь от старика что но не этих шатунов развелось не приведи господи молвил старик когда в и удалился и не бояться ведь смелость то какая чего ж бояться отцу варсановью спросил василий борисович какой он отец какой варсунофей отозвался старик по нашей стороне он у всех на примете волей иночество вздел шапки бы не скидать Не видно бы было, что его на площади палач железом в лоб целовал. «Полно ты!» — удивились прилегшие послушать звона китерских колоколов. «Чего полно? Не вру!» «Знамо! С Беглый!» — сказал старик. «За фальшивы бумажки сослан был!» Третий раз теперь бегает. Ну да бог с ним. Лежите, братья, со усердием, Ничего же земное в себе помышляя. Когда Василий Борисович воротился к комаровским спутницам, Они допели «Светильны». Стихи за заутренне после канона. утреннее скоро конец». Оглянулся Василий Борисович. Купец, что неласково обошелся с ним, на берегу стоит теперь с матерью Аркадией, а дочь его среди белиц, между Фленушкой и Парашей. Значит, знакомы. Взглянул Василий Борисович на Парашу. Посмотрел и на купеческую дочку. «Во сто крат». Пригожий, восток рад приглядней чистая нежная! Не поражала она с первого взгляда красотой своей неописанной, но когда Василий борисович всмотрелся в ее высокое, белоснежное чело, в ее продолговатое, молочного цвета лицо, Светлорусые волосы, Жемчужные зубы И чудным светом сиявшие Синие глаза. Ровно подстреленный голубь Затрепетало слабое его сердечко. Грубым, неотесанным чурбаном Показалось ему, Дремавшая рядом с красавицей Просковья Потаповна. Не укрылись от взоров лёнушки страстные взгляды Василия Борисыча. Только что отпели утренню, подскочила к нему и шепнула. — Кот и видит молоко. Да у коротко. Встрепенулся Василий борисович вспыхнул. Междем Аркадия с Никанорой, сняв соборные мантии, вступили в беседу с отцом белокурой красавицей. А она с Порошей Флёнушкой стала разговаривать. «Матушка Манефа, как в своём здоровье?» — спрашивал купец Аркадию. «Слышали, что отчина хворала». «Совсем было побывшилась Марка Данилович». С часу на час смертного конца ожидали. «Ну да, услышал-таки Господь грешные наши молитвы, поднял матушку, здравила Сладким голоском отвечала Аркадия. «Теперь-то как она? Вполне ли здравствует?» спросил Марка Данилыч. «Как уж вполне!» — молвила Аркадия. «И годы-то уж не молодые, и болезни, печали да огорчения. Вот племяненку схоронила, Потапа Максимыча дочку». «Слышали, матушка, слышали, и немало потужили», — сказал Марка Данилыч. «Донюшка, у меня долгое время» глаза сушить не могла. «Подруги ведь вместе в вашей обители росли, Вместе обучались!» «Здравствуй, Дунюшка! Здравствуй, моя красавица!» Молвила аркадий обращаясь к дочери Марка Данилыча, И трижды поликовалась с ней. «Выросла-то как! Пригожая какая из себя стала!» Любовалась на Авдотью Марковну мать Аркадия. «Господь судьбы не посылает ли?» Примолвила она, обращаясь к отцу. Зарделась белоснежная личика Авдотьи Марковны. Потупила она умом и кротостью сиявшие очи. «Раненько бы еще, матушка, помышлять о том!» Сухо отозвался Марка данилович «Не перестарок, погодит!» «Я ж человек одинокий!» «Конечно, Дарья Сергеевна за всеми порядками по дому смотрит, однако же Дуня у меня настоящая хозяйка!» «В люди, на сторону, ни за что ее не отдам!» «Да и сама не захочет покинуть меня старого!» «Так ли, Дунюшка?» Пуще прежнего закраснелась белокурая красавица, опустила глазки, и на ресницах ее сверкнули слезинки. Глаз не может отвести от ее красоты Василий Борисович. А Фленушка, нахмурив брови, так и впилась в него глазами. Обратилась к нему Аркадия, попрекнула. — «А вы, Василий Борисович, и помолиться-то с нами не пожелали?» «Оленевских, должно быть, нашли?» «Нет, матушка», — отвечал Василий Борисович. «По роще побродил маленько. Желательно было на здешнее богомолье посмотреть». «И на бережку были?» — спросил Аркадия. «Был и на берегу, матушка». «Летописцев здешних послушал». <смех> «Искушение!» С усмешкой махнув рукою, промолвил Василий Борисович. «Вместе никак летописца-то слушали», сказал Марка Данилович. «Только господину не очень что-то понравилось, здешнее чтение». В полголоса прибавил он, обращаясь к Аркадии. Заметив, что отец заговорил с Василием Борисовичем, белокурая красавица с покойным ясным взором осияла его. И ровно в чем провинился перед нею Василий Борисович, смешался и очи потупил. — Что ж это так, Василий Борисович? Чем же вам здешние летописцы так не понравились? — спросила мать Аркадия. — Много несправедливого, матушка с древним писанием несогласного и в житиях и в прологах и в степенной совсем не то сказано довольно громко ответил василий борисович руками замахала мать аркадия потихоньку потихоньку василий борисович тревожно заговорила она вполголоса вот теперь сами изволите слышать матушка полушепотом молвил марка данилович «Можно разве здесь, в эту ночь, такие слова говорить?» «Да еще при всем народе, как давеча. «Вам бы, матушка, поначалить ихнюю милость, а то сами изволите знать, что здесь недолго до беды», — прибавил он. «Нет уж, Марка Данилыч, василья Борисыча не мне стать началить», — повысив несколько голос, ответила уставщица. Другого такого начетчика по всему христианству нет. Удивился Марко Данилович, слушая такие речи Аркадии. — А из каких местов будете? — спросил он Василия Борисовича. — Московский, — отвечал тот. — При каких делах находитесь? — На Рогорском в уставщиках, — скромно ответил Василий Борисович. «Постойте! Да не сродни ли вы будете Мартынову, Петру Спиридонычу?» — спросил Марка Данилыч. «Так точно, в родстве состоим», — молвил Василий Борисович. «Так уж не вы ли с Жигаревым за границу ездили, в Белую Креницу?» — спросил Марка данилович «Он самый, он самый и есть». Подхватила мать Аркадия. Наши вам, наиглубочайшие Молвил Марко Данилович, снимая картуз и низко кланяясь Василию Борисовичу. «Хаша лично ознакомиться до сей поры не доводилось, однако ж много про вас наслышан. Просим покорно знакомым быть». Первой гильдии купец Марка Данилов-Смолокуров. «Очень рад вашему знакомству», — сказал Василий Борисович, подавая руку Смолокурову. «Сами-то вы из здешних местов будете? Светлуги?» «На горах проживаем, Василий Борисович, на горах», — сказал Марка Данилович. «Здесь на Ветлуге в гостях с дочкой были». «Да вот и на ките же вздумалась помолиться». «У воскресенья, что ли, гостили, Марка Данилович?» «Спросила Аркадия». «Так точно, матушка», — ответил Смолокуров. «У Лещева, у Нефеда Тихоныча. Третьего дня именинник он был». Мы у него каждый год почти на именинах гостим. Сродник тоже приходится. — Знаю, что в сродстве, — молвила Аркадия. — А отсюда куда свой путь располагаете? — Влыскова, матушка, влыскова, и ко дворам, — сказал Марко Данилыч. — И то загостились, а ярманка на дворе. «Дела!» «Вам бы к Петрову-то дню нашу обитель посетить, Марка Данилович!» С низким поклоном стала звать его мать Аркадия. «Праздник ведь у нас храм!» «Опять же и собрание будет!» «И донюшка бы повидалась подругами!» «Приезжайте-ка, право, Марка Данилович!» «Что вам стоит?» «Да ярмарки еще без малого месяц. Управитесь!» «Давно же и не гостили у нас. А уж как бы матушку-то обрадовали! Очень бы утешили ее!» «Право. Не знаю, как вам сказать, матушка», — колебался Марка Данилыч. «Делов-то очень много накопилось». Не знаю, управлюсь ли. — Да другой важности не составит, — приставала к Смолокурову Аркадия. — Да ведь через наши-то места и ехать вам будет способнее. На дорогучу поедете, и дальше будет и дорога самая неспособная. — Так-то оно так, — молвил Марко Данилыч. — Да, право. «Много делов-то набралось, матушка. Вот теперь и чай, хоть по рыбной части взять. Восемь боржей из Астрахани вышли на другой день всех святых, а до сих пор об них никакого нет известия. Не знаю, все ли там благополучно». «Восемь боржей с рыбой». «Да от него миллионом пахнет!» — подумал Василий Борисович и с удвоенным умилением посмотрел на белокурую дочку Марка Данилыча. «Э, Марка Данилыч, с Божьей помощью во всем успеете! И с делами управитесь, и с нами попразднуете!» — продолжала упрашивать мать Аркадия. Мы, убогие, молиться будем, даровал бы Господь вашим делам поспешение. Не откажите, сударь, пожалуйте. Проси тятеньку-то, Дунюшка, Погостила бы ты у нас маленько, с подругами повидалась бы. Слегка улыбнувшись, ясно и думчиво, Вскинула ясными очами на отца Авдотья Марковна но ни словечко не выронила. «Что, Дуня? Как думаешь?» — весело спросил ее Смолокуров. В немногих словах много звучало любви. Души не чаял Смолокуров дочери. Она и теперь отцу ни слова не вымолвила. Скромной улыбкой, веселым покорным взором дала ответ. «Хочется!» — сказал, улыбаясь, Марка Данилыч. Улыбнулись алые губки и синие очи красавицы. Слегка кивнула она русой головкой на речь родительскую. «Нечего делать, по-твоему, быть. Хоть ночку-другую не придется поспать, а чтоб Дунюшку потешить, чего не сделаешь». «Ну, поедем, поедем к матушке Манефе, на старое твое пепелище. Где тебя, мою голубушку, уму разуму учили?» Прибавил Смолокуров, ласково гладя дочь по головке. «Благодарим покорно на согласии!» Низко поклонилась ему мать Аркадия. «Рада была уставщица!» Наперед знала она, что похвалит ее манефа за то, что зазвала на обительский праздник столь богатого и чтивого благодетеля. «Ста два целковых беспременно выпадет от него на честную обитель, да с которой-нибудь из восьми боржей достанется на ее долю». Добрый запас белуги, осетрины, икры, визиги, балыков и молок с жирами и всяких иных рыбных снедей. Щедр на подаяние в прежнее время бывал с молокуров. — А вы у матушки Манефы будете на празднике? — обратился он к Василию Борисовичу. — Ради Василия Борисовича и собрание-то у нас назначено, — поспешила ответить мать Аркадия. Его ведь к нам из Москвы по духовным делам прислали. Изо всех обителей съедутся с ним соборовать». «Что за дела?» — спросил Смолокуров. «Да насчет епископства», — небрежно ответил Василий Борисович. «Надо съездить, надо», — отозвался Смолокуров. «Кстати...» Там, у матушки Манефы, и насчет китерского летописца мы с вами потолкуем. А здесь нельзя, потому ревните ли. А вы еще, Давеча, озеро то ай -яй, яй яй яй яй Здесь в эту ночь насчет этого опасно. «Оборони, Господи, лишнее слово громко сказать!» «Ревнители!» «Да что ж это за ревнители такие?» — спросил Василий Борисович. «Да вот, хоть бы тот же парень, что давеча вас ухватил!» — тихонько ответил ему Марко Данилович. «Давно его знаю. Васька Пыжов». В как прежде на станции жил, да, с чего-то спился, но и стал ревнителем. «Как же это так?» — с любопытством спросил Василий Борисович. «Очень просто!» — улыбаясь, но опять-таки полушепотом, ответил Смолокуров. «Сегодня сами видели, каков ревнитель Васька Пыжов». А послезавтра только что минет китерское богомолье, Ихнего брата-ревнителей целая арава сюда привалит. Гульба пойдет у них, солдаток набредет, На гармониях пойдут, на балалайках. Вина — разливное море. И тот же Васька Пыжов, ходя пьяный по роще, Станет невидимых святых, Нехорошими словами окликать. Много таких. Да чего же это так? Дивился Василий Борисович. Так уж повелось, Молвил Смолокуров. Меж тем людской гомон в роще Стих совершенно. Костры догорели, Ветерком потянувшим под утро Слегка зарябила гладь озера. Одна за другой гасли на деревьях догоравшие свечи. На востоке заря занималась. «Не пойти ли и нам к бережку?» — молвила Аркадия, обращаясь к Марку Данилычу. «Китежских церквей не приведет ли Господь увидать?» Звону колокольного не услышим ли? — Нам с Дуней Клещевым пора, — сказал Смолокуров. — Они всем семейством здесь. — Ну да пока маленько-то по пути будет. — Пойдемте. Пошли к берегу. Тропинки, проложенные по рощи в разных направлениях, не широки, пришлось идти попарно впереди пошел марка данилыч с аркадией за ним матьника нора с марьюшкой потом просковья потаповна с дуней сзади всех василий борисович с фленушкой быстро оглянувшись схватила она его за руку и шепнула отстанем маленько ох искушение Прошептал Василий Борисович, однако ж убавил шагу. Фленушка сказала ему. «Ты это что вздумал?» «А что?» «Вертится еще непутный. Насквозь тебя вижу сквалдырника». «Горячо, но едва слышно», — молвила флёнушка Вздохнул Василий Борисович. «Ох, искушение!» Нечего тут с дурацким твоим искушением. С чего это вздумал ты на чужих девок стыжи глаза пялить, а? Забыл? Перелесок. Не помнишь? Улангерского гулянья. Слушай же, смиренник, что говорить стану. Удалось беспутному склонить дерево не по плечу. Дурацким твоим счастьем, да девичьей нашей глупостью, Сталось то дело. Ну, сталось так сталось, Прошлого не воротишь. Хныкать нечего, Да мы и не хнычем. Помни только, бесстыжи твои глаза, Что параша Не устинья московки чита. Помни, говорю, Помни, бесшабашная твоя голова. За парашину обиду Шкурой ответишь, Головой поплатишься. Помни, что она «Одна единственная дочь у Потапа Максимыча». «Да помилуйте, Флёна Васильевна, что же это вы на меня так накинулись?» «Я человек несмелый, можно ли такие страхи мне говорить?» Взначал был растерявшийся Василий Борисович, но Флёнушка не дала ему продолжать. «Молчи! Да слушай, что тебе говорят!» Сказала она полушепотом. «Да смотри, речи мои, на нас себе заруби! Вздумаешь подъезжать к Смолокуровой? Марку Данилычу скажу, он тебя не хуже Чапурина отпочует!» «Да помилуйте, Флёна Васильевна!» Опять зачал было Василий Борисович. Флёнушка опять перебила. «Пикнуть не смей, когда я говорю!» Облив его гневным взором, сказала она. «От параши вздумаешь вильнуть, Все расскажу Потапу Максимычу. Себя не пожалею, а все расскажу. Места на свете не будет тебе. С моря он достанет обидчика. И так отплатит, так отплатит, Что даже сказать нельзя». «Господи помилуй! Господи помилуй!» — вздыхал оробевший Василий Борисович. При одном воспоминании, что может сделать с ним Потап Максимович, то в жар, то в оздоб кидала его. «До мясоеда неделя», — не слушая воздыхания его, продолжала Фленушка. «После Петрова дня тот час надо вас окрутить». «Как?» — дрогнув всем телом и побледнев, спросил Василий Борисович. «Не твое дело как?» — ответила Фленушка. «Слушай, будет мать Августа в Шарпан звать на Казанскую? Не езди. Обещайся. А после хворым прикинься». Матушка Манефа в Шарпан поедет. И только она со двора мы тебя в церковь. — Как в церковь? — В какую? Едва мог промолвить Василий Борисович. — В Свибловскую, — ответила Флёнушка. — Свиблово село, знаешь? — Великороссийскую-то, — прошептал Рогорский уставщик. — А в какую ж ты думал? Усмехнулась Флёнушка. «В городецкую, небось, часовню? Аль-Кавстрийскому попу, коряге?» «Нет, друг любезный, Венчаться так уж венчаться покрепче, Чтобы у параши венец головы потом не слетел». «Да, помилуйте, Флёна Васильевна!» Молящим голосом заговорил Василий Борисович. Как же это возможно? Вдруг в Никонианскую. Да ты хоть то себе в толк возьми, безумный. Что дело-то ведь, спешное. сыщишь ли, нет ли, попав в городце, старуха на двое сказала. Разъезжает он, отец от Афанасий. Да и сыщишь Так без согласия Потапа Максимыча парашу венчать он не станет. Чапурин от, ведь попечителем у них в часовне. Ты это пойми. Да не в том главная причина. Ты вот какой слабый на женский отпол. Чуть завидел пригожую девку, тотчас и к ней. Это, пожалуй, жену бросишь. В нашем староверском венчании для бессовестного человека крепости нет. Нашего венчания на суд не поставишь. А как церковный от поп в Вкруг налоя тебя обведет. Так уж вертись, не вертись, а живи с женой до гробовой доски. Правду, аль нет, говорю, сам рассуди. Да как же это, в Никоньянскую-то, жалобно и трепетно заговорил Василий Борисович. Мне сраму-то, что будет на Москве. «Помилуйте, Флена Васильевна! Ведь я Рогожским живу! Хлеба лишиться могу!» Слезы даже выступили на глазах у Василия Борисовича. «Пора на богатство тебе не прожить!» — холодно молвила Фленушка. «А Потапот Максимыч!» — тоскливо проговорил московский посол. «От венца прямо в Осиповку, да бог ему в ноги!» — молвила Флёнушка. «Завсегда так бывает, когда самокрутки играют!» «Маленько повоюет, стерпи!» «Ударит, пнёт тебя в зубы ногой, смолчи!» «Повоюет и смилуется!» «Дочь ведь, своя кровь! Опять же полюбил он тебя!» «Так не лучше сказать ему, да почести чести все сделать», — вымолвил Василий Борисович. Но Фленушка так и вскинулась на него. «Думать не смей, в помышлений не смей держать. Уходом надо. Слышишь, уходом самокруткой. Жива быть не хочу, коль уходом тебя не свинчаю». «Повременить бы хоть, Флена Васильевна». «Слышать не хочу! Говорить мне этого не смей!» — резко ответила Флёнушка. «А зачнёшь на Дуньку с Малокурову пялить глаза? От того ль, родители, от другого ли плетей ожидай! Слышишь?» В это время передняя пара, дойдя до растанного места, остановилась. Остановились и другие — Комаровские богомолицы распрощались со Смолокуровыми, и марка данилыч на прощание еще раз уверил мать Аркадию, что на Петров день он беспременно приедет в Комаров. А как только придут на место баржи, пришлет матушке Манефе рыбного запаса. Ласково простился он и с Василием Борисовичем. С улыбкой и добрым взглядом простилась со всеми Авдотья Марковна, приветливо поклонилась и Василию Борисычу. Но тот стоял, как в землю вкопанный, не догадался даже карту заснять да поклониться. Очень уж зорко смотрела на него в то время Фленушка. Подошли Комаровские к берегу, выбрали местечко, где не так много было народу, «Не прилич ли?» — молвила Аркадия. «Может, и звона послушать Господь приведет». «Радехонька параша! Давно ее клонит ко сну». Разостлали по земле шерстяные платки, улеглись. В самой середке положили парашу, к бокам ее тесно прижались фленушка с Марьюшкой. По краям легли старицы. Прислонясь к ветвистому дубу, Сумрачен, тих и безмолвен Стоял Василий Борисыч, Не сводя грустных взоров С подернувшейся рябью Поверхности светлого яра. «Вот искушение-то!» Думал он сам про себя. «Хоть удрать бы куда!» Не привел Господь комаровским килейницам слушать Малинового звона колоколов китежских. Не привел Бог в лоне озера увидать им невидимый град. Не привел Бог и Василия Борисовича додуматься, Как бы по добру-поздорову выбраться из омута, куда затянуло его привольное житье-бытье с красивыми молодыми девицами лесов керженских-чернораменских. Оттого, по словам матери Аркадии, не удостоились комаровские келейницы приять благодати, что суета обуяла их, праздные многомятежные мысли умы всколебали». Почему ни до какого способа не мог додуматься, бедный Василий Борисович? Почему у него все утро мысли путались, а думы туманились? Понять он не мог. «Видно уж, такое пришло искушение», — додумался он наконец. «Жутко ему. Сколько не живет на свете, не приходилось в таком переделе быть. Что страх австрийского мандатора» что горести беды, которыми встретила его Москва по возвращении из чужих краев. Скидские девки солоней пришлись и австрийской полиции, и предательской трусости рогожских столпов. «Страшно вздумать про Потапа Максимыча». «Да не и Марка Данилыча помянуть». «Эти лесные медведи политичного обращения не ведают». У них бы все по зубам доврыло, — думает Василий Борисович. Ох, эта страсть! Ох, это искушение! До чего же может она довести человека? Над целомудренным девственником, над первым начетчиком какая-нибудь девчонка смеется, в церковь тянет, плети и сулит. И выхода нет. Ничего не придумаешь. Куда ни кинь, везде клин. А как не вертись, грозы не миновать. Жениться беда, не жениться беда. Хоть сквозь землю так впору. Однако ж, свадьбу сама самокрутку сыграть все-таки лучше. Начинает додумываться Василий борисович «Всё-таки выйдешь целее!» Флёнушка говорит, «Повоюет маленько, маленько, кулачища-то страсть!» «Так оставить, убьёт! Жениться, да ещё в церкви! Сраму-то что!» Как тогда в Москву глаза показать? Иуда яб зовут, отступником, предателем. Матушка Тапольхерея, батюшка-то Иван Матвеевич. Сродники, знакомые. Как оплёванный станешь. Ах ты, господи, угораздило ж меня. Вот он, враг вот где. Вот оно, искушенье-то. А тут еще Устюшка. А срамит, как пить даст окаянная. Эх, то ли дело в Оленеве. То ли было дело у матушки Маргариты. Блины пекла Любушка-грушенька, А в келарне нас двое. Наклонится голубонька перед печкой, Сковородник в руках, Стоишь рядом, заглянешь через плечи-то сверху подворот. Искушение. Ну, известно, тут бес. И ничего. Блинки поели и все позабыли. И никаких разговоров. Ровно ничего не бывало. А у матери манев и куда не сунься, Везде на беду наскочишь. Ох, грехи, грехи. Ох, грехи наши тяжкие. И ни словечка ни с кем не вымолвил он На обратном пути в Комаров. Когда расселись по повозкам, Мать Аркадия вздумала было завести с ним разговор Про китерского летописца Но Василий Борисович сказал, что он обдумывает Как и что ему в Петров день на собрании говорить Замолчала Аркадия Не взглядывала даже на спутника «Пусть его батюшка думает Пусть его разбирается с мыслями Всеобщего ради умерения «Древле православных христиан». И от нечего делать раскидывала Аркадия умом-разумом, сколько бы икры, сколько осетрины надо бы было прислать в обитель Марку Данилычу. И про визигу думала, и про белужью тёжку, и про всё передумала дорогой мать Аркадия. И меж тем миловидный образ белокурой красавицы Неотступно мерещился Василию Борисовичу. Ровно в явь глядит на него Дуня Смолокурова и веселым взором ясных очей пронизывает его душу. «Эх ты, красота! Красота ненаглядная!» Думает Василий Борисович. Жизни мало, за один поцелуй отдать. А тут изволь, с противной парашкой вожатся. Дерево, дубина. И в перелеске была ровно мертвая, только пыхтит.